Глава 12. Муму 2.0 «Что за колёса он то и дело упоминает? У древних египтян они были какие-то особенные, что ли? Квадратные или шестиугольные?» Недоумевал Денис, слушая гида-араба, чей русский оказался далеко не идеален. «Колоссы, а не колёса!» — хихикнула я. «Мы ехали в Луксор». Мамули, кто-то из ее большой и широко распространившейся армии фанатов в соцсетях, порекомендовал египетское турагентство с русскими корнями, организующее интересные экскурсии. Что-то они там мутили, наши русские люди, занявшиеся турбизнесом в Хургаде. Использовали слишком хитрые для местных схемы, благодаря которым держали привлекательно низкие цены. За поездку в легендарный Луксор и обратно в формате «все включено» Нужно было заплатить всего 40 долларов с человека, и Папуля, наш главный экономист, сказал, что надо ехать. Ранним утром, в 4 часа, мы сели в автобус, и я сразу же уснула, а пробудилась уже на подъезде к Луксору, более известному в истории под названием Фивы. Что я усвоила к финишу четырехчасового пути туда? Между Красным морем и Нилом два разных Египта — желтый и зеленый. Жёлтый, пустынный, пыльный, тусклый, неуютный. Зелёный, яркий, свежий, полный пасторальной жизни. На Нивах хлопочет крестьяне с мотыгами, по дорогам без намёка на асфальт деловито топают верховые и ездовые ослики. Гужевой транспорт даже в полутора миллионам луксорий используется так активно, что для него есть свои парковки и дорожные знаки с изображением копытных. А от легендарного Нила я ожидала чего-то большего. «Наверное, это Чуковский виноват, его незабываемое, но вот из-за Нила горилла идет, горилла идет, крокодила ведет». Примечание. Цитата из Бармалея Корнея Чуковского. «Свято уверовав в сказку в детстве, уже очень взрослой девочкой я подсознательно ожидала, что нильские просторы будут сопоставимы с волжскими, и на них будет резвиться разнообразная дикая живность — крокодилы и бегемоты». «Увы». Оказалось, что последний крокодил томится в заключении в специальном загоне на островке, где его показывают туристам за деньги. А бегемоты в Ниле перевелись после строительства Асуанской плотины. Теперь там резвятся только разукрашенные филюги и их судоводители, и всюду видна локальная победа цивилизации. Нил в черте города закован в бетон и обрамлен ухоженными набережными. Меня это несколько разочаровало. Переправа через Нил показалась чем-то средним между вавилонским столпотворением и пиратским набегом. Все вокруг орали, хохотали, гремела музыка. Посадка шла через две лодки на третью с реальным риском бухнуться в воду, а на реке моторки устраивали гонки или сталкивались бортами, чтобы на ходу передать забытую мелочь вроде бочки с топливом или деревянного стола метр на два. Я опять посетовала, что в Ниле уже нет крокодилов и бегемотов. Они бы дополнили картину. и от души поблагодарила Дениса, который специально надел в поездку майку с правильным принтом. Надписью «Отвлекают от работы крокодилы-бегемоты» и изображением упомянутых животных. Хотя в конкурсе на самый подходящий наряд победила бы мамуля. Она красовалась в своей новой абайе и серьгах от Ахмеда, чрезвычайно гармонируя с яркой цветной росписью на потолках и стенах древних храмов и гробниц. Вот, говорят, леопардовый принт — это пошло и вульгарно. А посмотрите, с каким изяществом его носили древнеегипетские олигархи. Продолжение темы нарядов заметил Зямов в очередной усыпальнице, снимая на телефон изображение тех самых олигархов в натуральных леопардовых шкурах с потешно болтающимися хвостами. Гробницы знати на западном берегу Нила сохранились гораздо лучше, чем те, что в долине царей и долине цариц. Саркофаги и мумии из них, конечно, давно уже вывезли, но на стенах остались фрески в превосходном состоянии. «Один гробница очень длинный, еще один очень-очень глубокий», лаконично описал объекты наш гид. «Очень-очень глубокий» было еще слабо сказано. Строители этой гробницы могли бы и метро проложить. Мы долго поднимались в гору, а потом по узкой крутой лестнице, вырубленной в камни, спускались в недра, на финише буквально проползая через камеру метр на метр. Не зря. Стены и потолок в очень-очень глубокой гробнице оказались расписаны ярко и поэтично, будто там работал сам Гауди. А во второй усыпальнице, которая длинная, была представлена, так сказать, проза. По стенам вереницами тянулись коровы, овцы, корзины с зерном, мешки с мукой. Детальный рассказ о жизни большой семьи год за годом. «Ужасно досадно, что мы не умеем читать эту летопись», — сказала мамуля. Я почувствовала себя младенцем, неспособным разобрать текст в интересной книжке с картинками. Мы, наконец, увидели обещанных нам 18-метровых колоссов Мемнона. На самом деле Аменхотепа III, поправила гида заучка Трошкина. И оказалось, что в потоке ветра они поют. В древнем мире звук, который издавал, имевший трещину в голове северный колосс, даже считался эталонным для настройки музыкальных инструментов. сообщила все та же Трошкина, опередив гида. Знаменитый храм в Луксоре показался мне чем-то вроде семейного фотоальбома фараонов. Я оценила изобретательность и основательность правителей Древнего Египта. Что делать, если ты фараон Рамсес II и правишь во времена, когда фотография еще не изобретена, да и портреты маслом не в ходу? Как представить современникам и потомкам свой светлый образ для поклонения, любования и тому подобного? И как актуализировать его время от времени? Ведь править ты будешь 67 лет, став фараоном в 20. Кто-то спасовал бы перед такой задачкой. Арамсес нашел простое и изящное решение. Периодически вырубать из камня собственные статуи. Да не в человеческий рост, а в полный размер фараонского эго. В одном из посещенных храмов у нас с Денисом произошел короткий диалог, который я вынуждена припомнила позже. Вот куда ты всё время лезешь? Сказали же, это комната для жертвоприношений. Устав гоняться за мной по каменным лабиринтам, милый попытался меня припугнуть. И там я видел уже стоит наготове какой-то подозрительный мужик с закатанными рукавами. Так может, это он будет жертвой? Беспечно отмахнулась я. Мне в древних храмах больше всего понравились цветные росписи и настоящие живые кошки. Их там было очень много, и они очень эффектно смотрелись на фоне огромных каменных колонн и ступеней. «Но наша — самая красивая», — постановила я, отсняв с десяток фотографий с чёрными, белыми и пятнистыми хвостатыми. «Наша?» — не поняла мамуля. «Та полосатая рыжая, которая прибилась к нашему отелю в Хургаде», — объяснила ей Алка. «Инка ей уже и имя дала, чума египетская». «Как прелестно!» Мамуля искренне восхитилась и сразу же озаботилась. «Но вы же знаете, что это одна из десяти казней, которым подвергся Египет времен фараонов? Возможно, кошку стоит переименовать, чтобы не накликать беду. Давайте назовем ее Баст. У египтян была такая доброжелательная богиня-кошка. Она считалась защитницей фараона и бога солнца. А солнце, оно же пламенное, рыжее». «Принимается». Согласилась я с поступившим предложением, и мы вышли из сумрачного храма. Залитое солнце Малея сфинксов не произвела на нас особого впечатления. Не помню, кто сказал, что сто голых женщин вызывают меньше эмоций, чем одна, но со сфинксами такая же история. Высказался по этому поводу Папуля. А Мамуля резюмировала по завершении поездки. «Дорогие мои, мы безнадежно испорчены Голливудом». Это потому, что, вернувшись из Луксора, он же Фивы, мы все вместе сели с большой миской фиников пересматривать мумию и шумно радовались, что теперь узнаем знакомые места в декорациях киношной коммунаптры. Наутро все, как обычно, собрались в апарте родителей. За едой набросали в общих чертах план дня, который пошел совсем не в том направлении, а именно прямиком коту под хвост, сразу после завтрака, когда Алка снова потащила меня к себе. Она, видите ли, вспомнила о позавчерашнем намерении еще раз позвонить осиротевшему Алику. «Даже если он снова не возьмет трубку, то хотя бы увидит входящий вызов и поймет, что твой вчерашний звонок не был случайным. Ты действительно хотела принести соболезнование». Рассуждала она, открывая дверь на балкон. Мы вышли и зажмурились, подставляя лица солнцу. В коридорах без окон даже днем царил сумрак. а балкон заливал густой и жёлтый, как карамельный сироп, тёплый свет. В первый момент я ощутила себя мошкой в янтаре, как будто даже звуки стихли, и время остановилось. А во второй — оглохло на одно ухо от алкиного визга. Вообще-то во времена нашего общего детства признанной королевой двора по истошному визгу была я, а не Трошкина. Застенчивой Алке никогда не хватало смелости выдать максимально возможную громкость. и ее визг отличался от моего примерно так же, как музыкально-эксцентрический художественный свист от вольного акустического шоу «Соловья-разбойника». Но на этот раз подруга меня посрамила. Она завизжала так, что заглушила даже гортанную песнь Муэдзина, транслируемую из недалекой мечети мощными усилителями. «Что? Что такое? Что случилось?» В распахнутую дверь апарта, толкаясь, Трёхголовым Змеем Горынычем полезли Зяма, Денис и Папуля. Змей Горыныч тематически хорошо сочетался с Соловьем-разбойником, но и без объяснений было ясно, что тут у нас какая-то другая сказка, не из добрых волшебных. Мамуля, знаток шумных монстров, появилась вслед за мужчинами, даже не определив персонажа, и встревоженно спросила «Кто так орёт?» и как мужчина не получила ответа. Трошкина всю визжала, указывая дрожащим пальцем вперёд и вниз, а я уже и без подсказки поняла, куда смотреть. И смотрела. Глаз оторвать не могла от восковых волосатых щиколоток мужского тела, плавающего в бассейне лицом вниз. Зяма, подскочив к Алке, первым делом зажал ей рот ладонью. Вторым посмотрел во двор, третьим выругался. «А это ещё кто?» Очень недовольно спросил Денис почему-то у меня. «Что? Кто там?» Мамуля, который выход на балкон перегородил папуля, подпрыгивала за спиной мужа, и новые серьги в ее ушах бренчали серебряными колокольчиками. «По ком звонит колокол?» промямлила я. В «Полицию надо звонить, а не в колокол». Веско сказал Денис и потеснил папулю в проходе. «Я во двор». А вы на рецепцию бегите, пусть персонал вызывает патруль. Может, оно еще живое? пробормотала Зяма. Да кто оно? Пустите меня, я должна посмотреть. Мамуля заработала локтями и протолкалась в первый ряд. О, опять утопленник. Ну это уже как-то не оригинально. А это кто вообще? Не очень смуглый. Тоже наш соотечественник. «Смотрю, опасно быть русским туристом в Египте». «Не зря мне не хотелось снова в Африку», — досадливо сказал Популя и взял командование на себя. «Варя, сядь и успокойся. Алла, успокойся и сядь. Инна, закрой балконную дверь и задёрни шторы. Зяма, беги на рецепцию». Он охлопал карманы своих летних штанов, мобильника не нашёл и быстро направился к двери. А я пошёл звонить Ахмеду. А по папуля беспокоился зря. Едва он и зяма вышли, она распрямилась и требовательно сузила глаза. «Быстро, Аллочка, говори, кто это!» «Почему вы спрашиваете об этом меня?» Завибрировала Трошкина. «По совершенно посторонним покойникам так не голосят!» Отрезала мамуля. «Ну же, говори правду, девочка! Зяме я ничего не скажу! «Вы что же? Да как вы могли подумать?» Ахнула Трошкина. Пришлось мне вмешаться. «Мам, отстань от Алки. Это не ее знакомая а скорее мой». «Интересно». Мамуля развернулась ко мне. «Это что ж за знакомство, в котором ты не уверена?» Пришлось рассказать ей о моем, нашем с кошкой, ночном приключении. Вопреки опасениям, родительница не шокировалась. Наоборот, усмехнулась снисходительно «Ах, Дюша, я понимаю, что твой жизненный опыт еще не настолько велик, но поверь мне, волосатые щиколотки никак нельзя считать особой приметой мужчины». «Так хорошо, что этих твоих слов не слышит Папуля», съязвила я. «Он захотел бы побольше узнать о твоем большом опыте». «А я согласна с инкой. Трошкина пришла в себя и начала соображать. Очень подозрительно, что место совпадает. Ин, когда ты ночью очнулась на шезлонге, в бассейн не заглядывала? Нет, а что? Аллочка намекает, что в воде уже мог плавать труп. Бестрепетно пояснила мамуля. И помотала головой. Новые серьги заплясали что-то этническое. Не мог. Это же было порядка полутора суток назад. Тело нашли бы еще вчера. Полагаю, мужчина с волосатыми щиколотками стал трупом не далее, как минувшей ночью. «А как? Как он им стал?» Боязливо, но с острым интересом спросила Алка. Мамуля пожала плечами. На этот вопрос могло ответить только следствие. Полиция прибыла минут через двадцать, удивительно быстро, и уже с переводчиком. Женщин нашей семьи не допрашивали, Все коммуникации с полицией взял на себя Денис. Не зря говорится, что рыбак-рыбака видит издалека. Египетские фараоны, ха-ха, каламбур, признали майора своим и позволили ему присутствовать при следственно-процессуальных действиях. Остальные члены семьи дожидались в апарте наших старейшин. Зяма успел позвонить своему заказчику, новому владельцу отеля и сообщил нам. Пыжиков в шоке. Боится, что репутация его заведения погублена на корню. Никто не поедет в отель, где найден труп. Ха! Скажи Пыжикову, что от клиентов отбоя не будет, если я опишу эту историю в своем новом мистическом триллере. Хмыкнула мамуля. И нашептала мне. Я не очень надеюсь на разговорчивость египетской полиции, но Пыжиков точно поделится с нами информацией. Бесплатную рекламу ни один нормальный инвестор не упустит. Я ничего не могла сказать о нормальности Пыжикова, не имела чести быть с ним знакомой, поэтому больше надеялась на дядю Ахмеда. Папуля позвонил ему, доложил о новом ЧП и вернулся к нам с инструкциями. «Сохраняем спокойствие, лишнего не болтаем, об утопленнице Галине не упоминаем». «Тогда давайте вообще не говорить о утопленнице Галина», предложила Трошкина. Используем какие-то другие слова, непонятные для непосвященных. Например, Муму. -му». Предложила я, вспомнив нашу семейную игру в «Угадай литературное произведение». Никто, кроме нас, не поймет, что это означает «утопленница Галина». А новый утопленник тогда будет Муму 2.0. «Муму так Муму», -му», — согласился Папуля. «Но говорим об этом только между собой. Нам не нужно, чтобы полиция связала эти два дела». Но ведь они вполне могут быть связаны. Заспорила мамуля. Не болтать лишнего — это не ее стиль. Оба тела нашли в воде. Ее в море, его в бассейне. И она, и он русские. Откуда ты знаешь, что он русский? Насторожился папуля. Вы разговаривали? Были знакомы? Расслабься, Ателла. Мне не нужно разговаривать с человеком, чтобы понять, что он русский, если на нем плавки с надписью «Раша». «Не плавки, а мужские шорты Олимпийской сборной России из коллекции «Боско-спорт».» Вставил свое веское слово Зяма, заглянув в комнату с балкона. Он там удобно устроился в кресле со стаканом лимонада и наблюдал за происходящим внизу, у бассейна. «Это был олимпиец?» — не поверила я. «Да ладно! У пловцов роскошные фигуры, а этот утопленник вовсе не Аполлон и, кажется, староват для сборной». И ноги у него волосатые. А ведь пловцы бреют все тело. Значит, просто дяденька был не из бедных. Купил себе брендовый шмот, вот и все. Донеслось с балкона. А вот интересно, он тоже жил в нашем отеле? Трошкина покосилась на меня и соврала. Я думала, мы сейчас единственные постояльцы. Пыжиков тоже так думал. Фыркнул Зяма на балконе. Наивный. «Сдается мне временный управляющий, или кто тут занимается делами?» Тихоря сдавал номера в аренду мимо кассы. «Почему ты так думаешь?» «Как раз сейчас вижу каких-то людей в здании напротив, и это явно не полицейские. Они тоже глазеют с балкона». «На каком этаже? На третьем?» Я поспешно встала с дивана и вышла на балкон. Захотелось рассмотреть, не волосатые или щиколотки у этих людей. Пара зевак помещалась не на третьем этаже, а на четвертом. Одного из них я узнала, о чем сразу же сообщила. «А это же наш профессор!» «Чего это он ваш?» Заволновался Популя и тоже присоединился к нам с Ямой. «Действительно, он самый. Какой подозрительный тип. Надо обратить на него особое внимание полиции». «Да сразу пристрелить чего уж там? Бронебойными!» съехидничала мамуля. Она не стала тесниться с нами на балконе и выглянула из окна спальни. «Фу, таким быть, Боря, как тебе не стыдно? Почему это он подозрительный? Потому что культурный и приятный наружности? Да хотя бы потому, что снимает жилье нелегально. Разве нормальные люди так делают? Наши-то русские. Ещё как делают, если это выгодно?» Уверенно ответила мамуля и помахала рукой в окошко. «Доброе утро! Как поживаете?» Тот факт, что это условно доброе утро началось с обнаружения тела, которое уже никак не поживало, лежа под нашими окнами в пластиковом мешке, её нисколько не смутил. «Спасибо, хорошо!» Вежливо ответили ей люди из здания напротив, тоже ничем не смущённые. «Точно русские!» пробормотал Зяма. Типична нашей выдержка и хладнокровие. Надо сказать Пыжикову, что тут у него нелегальный постоялый двор для релакантов. На туристов эти двое не очень похожи. «Почему?» — спросила я. Было интересно, на основании чего братец сделал вывод. Дедок бледноват, значит, не сидит весь день на пляже. А у парнишки, наоборот, волосы выгорели на солнце, а от стельной стрижки одни воспоминания остались. «Значит, он давненько не был у своего крутого столичного парикмахера», — объяснил Зяма. «Да ты прям Шерлок Холмс!» — неподдельно восхитилась я. «Может, сразу скажешь, кто такие эти двое?» «Родственники», — уверенно ответил Зяма. «Видно же, что похоже». «Братцы-разбойники», — угрюмо молвил Папуля. «Может, это они и убили пловца». «А это предположение, на чём основано?» Папуля не ответил. И я решила. «Пойду вниз. Может, что-то узнаю». «Зачем?» — спросил он мне в спину. Но я притворилась, что не услышала, и вышла из апарта.